Дэн. Пока полковник Трэвис наслаждался отдыхом в дворце или Лекомеда, я пробежался по другим персонажам. Макс был прав, ничем особенным за последний час они не занимались. Все самое интересное намечалось на вечер. Визит Рыжего и алкаша к киборгу, дружку и дятлу и их совместная беседа, плюс знакомство с полковником Трэвисом, который пока не заслужил никакой клички от нашего персонала. Мы с Максом уже решили, что будем показывать Алекса наравне с другими героями шоу. Ну и что, что Гомер ничего о нем не писал? Многие ли читали Гомера? А те, кто читал, люди разумные, должны признавать за поэтом право на некоторые вольности, но упустил из виду одно действующее лицо. Я сам, например, до начала этого шоу никогда не слышал ни о правителе Крита и Доминее, ни о жирном пророке Калханте – ни отроянца Сарпедони, считавшимся сыном Зевса. А они оказались, если и не ключевыми фигурами, то все равно далеко не последними персонажами. Пусть будет еще и Алекс. В конце концов, его имя по произношению очень схоже с Аяксом. Будет у нас три Аякса – крупный, мелкий и средний.